Глава шестая. Князь Широков посмотрел на меня с откровенной ненавистью. Несмотря на то, что вокруг стояло множество людей, своего отношения он даже не пытался скрыть. «Я не стану принимать вызов от какого-то барона», рыкнул он, глядя на меня из-под «Но в таком случае вы признаете, что мои обвинения не беспочвены?» задал ей вопрос с подвохом, не отводя взгляда. «Среди аристократов отказ от дуэли означал признание вины». Такая традиция шла испокон веков и сохранялась до сих пор. От дуэли отказывались только в самых крайних случаях, и у Широкого как раз был именно такой случай. Если он выйдет против меня, без демонов рядом, я смогу его изгнать и все увидят, что он одержим. А если я просто заявлю об одержимости, то Орден в лучшем случае проведет проверку и ничего не найдет. Этот демон умел прятаться. В подобной ситуации начинало действовать другое правило. Слово князя, доверенного лица императора, против графа, получившего титул совсем недавно и не имевшего доверия императорского двора. Кому поверят? Не мне. Если бы Широков согласился на дуэль, все закончилось бы слишком просто, и он это понимал. «Свою вину я не признаю», – процедил он с ненавистью. «Однако считаю унизительным драться с тем, кто ниже меня по статусу. Я все сказал». С этими словами он резко развернулся и направился обратно в сторону поместья Трубецких. Ко мне подошел граф Костомиров. Он говорил тихо, но с заметным напряжением. «Вы совсем из ума выжили?» «В чем дело?» — хмыкнул я. «По мне все как раз шло по плану. Теперь все будут знать, что между вами конфликт. Если с ним что-то случится, сразу подумают на вас». «Я этого и хотел», — кивнул я. Граф поднял на меня удивленный взгляд. В его глазах читался немой вопрос. «Зачем мне так рисковать и вступать в открытый конфликт с князем? На это у меня были свои планы». Конечно, был и другой вариант. Просто подойти к Широкову и изгнать при всех. Ударить изгоняющей печатью, но риск, что меня остановит до того, как заклинание достигнет цели, был слишком велик. Потом бы последовало разбирательство, и все пошло бы по тому же сценарию, что и в случае с доносом в Орден. Пустая трата времени. «Мне нужен был повод. Основание для будущих конфликтов. Это я себе и обеспечил. Больше тебе знать не обязательно», сказал я графу, глядя в сторону уходящего Широкова. «Жаль, что с этим одержимым нельзя разобраться по демоническим законам. Здесь придется действовать по-человечески. Ну, почти». Больше на балу происшествий не было. Но все в высшее общество активно обсуждало произошедшее. Все слышали, как мой первый оппонент признался, что его нанял Широков. Кто-то поверил в это сразу, кто-то списал на происки конкурентов князя, мнения разделились. Граф Костомеров и вовсе предположил, что сплетни будут обсуждать неделю, а потом случится очередной скандал или новая дуэль, и все забудут. До тех пор, пока конфликт между мной и Широковым не вспыхнет снова. Меня это вполне устраивало. В конце концов, сегодня я смог посмотреть на него вблизи, оценить, понять, и должен признать, он был не намного слабее владык. Бал завершился ближе к полуночи, и я отправился домой. День выдался насыщенный, настолько, что я даже не стал просить девушек подогреть мне ужин. Наелся вдоволь на банкете у Трубецких. Я уснул едва моя голова коснулась подушки. Арес устроился у меня в ногах и тоже мгновенно отключился. Этой ночью, к счастью, никто не пытался на нас напасть. Однако в пять утра меня разбудил звонок На экране высветилось имя знакомого лекаря. Я ответил, все еще не до конца проснувшись, и мне сообщили, что родственники пришли в себя. Их состояние было стабильным, уже можно забирать домой. Я сразу ответил, что приеду к самому открытию больницы, а затем поднялся. Велел слугам всех будить и готовить завтрак. Мы поели наспех, всем не терпелось скорее забрать дядю и нашу двоюродную сестру из больницы. Моя семья уже разрослась настолько, что в один автомобиль мы не помещались. Пришлось вызывать две машины такси. И вот тут я в очередной раз задумался о семейном транспорте. Одной машины категорически не хватало. Как только мы зашли в отделение терапии, где лежали все вернувшиеся, нас сразу встретил Арсений Павлович. «Александр Олегович, ваше благородие!» Он широко улыбнулся. «Я вас провожу к родственникам». «Спасибо», – кивнул я, а затем решил уточнить, почему они так долго не приходили в сознание. В конце концов, когда я их нашел, большинство людей были в сознании, но сильно истощены. Однако после того, как мой белый демон стёр память всем, некоторые вернувшиеся до сих пор не очнулись. Я понимал, когда такое случается при одержимости, но здесь всех проверили и ни одного демона не нашли. Все дело в сильном истощении. Ваш дядя Геннадий провел в мире демонов около полугода, как мне известно. Удивительно, что он вообще выжил. У него от мышечной массы и жировой ткани почти ничего не осталось. Мы немного восстановили его состояние капельницами, но ему еще долго придется отъедаться. Здесь уже лекари не помогут, а Ольга пробыла там около двух месяцев. Ее состояние получше, но из-за того, что она изначально была хрупкого телосложения, то тоже сильно истощена. Это и стало причиной, задумался отец. Видимо, когда люди выбрались, они наконец-то успокоились, и организм... «Разрешил отключиться для восстановления. По крайней мере, такая теория у нашего совета лекарей», объяснил Арсений Павлович. «Понял вас», — кивнул я. «Первым делом лекарь проводил нас к моему дяде. Тот уже сидел на кровати в личной палате, собранной, одетой. Он держал спину ровно, и, несмотря на то, что был одет в вещи, которые привезли сюда для пострадавших, даже эта гордая осанка выдавала в нем дворянина». «Брат!» — обрадовался отец и поспешил обнять Геннадия. Сёстры заулыбались. Борис с дедом тоже не остались в стороне. Подошли и обняли дядю. Встреча была по-настоящему тёплой. После радостных слов приветствия дядя наконец сказал. Ко мне подходили члены ордена. Два высших мага попросили подписать соглашение, а не разглашение всего того, что я узнал в связи с похищением и возвращением. Но я не понимаю, что я должен был узнать, если я ничего не помню. «Сейчас ты всё поймёшь», — улыбнулся я. Хотелось бы. Слишком много загадок. Да вообще какое-то чудо, что я нахожусь здесь, и меня еще не сожрали демоны. Скорее, чудо заключается в том, что тебя держали на десерт. «218 человек», — помотал головой дядя. «Ну и аппетит у этих демонов». Я не стал говорить, что это были запасы одного из владык, которого я уничтожил. Незачем дяде об этом знать. «Ген, пока тебя не было, очень много изменилось», — серьезным тоном начал отец. «Теперь Саша глава рода, и он все тебе расскажет». «Саша?» — дядя выпучил глаза. «Но главой рода должен же был стать Борис». «Я сам отказался в пользу Саши», — пояснил брат. «Главой рода должен быть сильнейший из Демьяновых, а у меня после одержимости все магические каналы повреждены», — скривился брат. «Дядя, это я вернул тебя из мира демонов. Это моя уникальная способность», — признался я ему. «В конце концов, моя семья должна быть в курсе». Это секрет нашего рода, и никто из семьи не посмеет его раскрыть. Для этого не нужны ни магические клятва, ни печати, ни документы. Просто потому, что есть такое понятие, как «секреты рода», которые не разглашаются даже на смертном одре. «Ты сейчас не шутишь, Саш?» — помотал головой дядя. Он хорошо меня знал, а потому ему было сложно поверить в произошедшее. «Не шучу. И это только малая часть из тех способностей, которые открылись мне после одержимости». «Но об этом подробнее я расскажу тебе позже», — пояснил я. «Ладно», — протянул дядя. Я его сильно заинтриговал. Глаза заблестели от любопытства. «И ты должен знать ещё кое о чём», — осторожно начал дед, «прежде чем мы вернёмся домой». «Отец, может, потом?» — спросил мой отец. «А если он поймёт раньше, чем мы расскажем, тогда проблем не избежать. Лично я до сих пор этого не понимаю, а Гена тем более не поймёт», — отмахнулся дед. «Ты прав», — согласился отец, затем вопросительно на меня посмотрел. «Конечное решение принимать стоило мне. Мои демоны уже удостоверились, что в этой палате нет прослушки, ни технологической, ни артефактной. Можно было говорить спокойно». «А еще я научился подчинять некоторых демонов», — сообщил я дяде. «И теперь семеро из них служат нам, но ты вряд ли отличишь их от обычных людей». Лицо дяди вытянулось еще сильнее. «Ты не ослышался». И сейчас тебе нужно просто принять этот факт. Обо всем остальном мы расскажем уже дома. Так что собирайся», — сказал я. «Ладно», — с недоверием протянул дядя, как будто у него в голове сейчас появилась мысль, что я сам одержимый. «Уверен, такая появляется у всех, кто узнает о моих уникальных способностях. Для этого я всегда держу справку об отсутствии одержимости в кармане. Правда, еще никто не просил ее предъявить». Выйдя из палаты, мы всей гурьбой направились к Ольге. Она тоже лежала в отдельной палате. Орден платил за такие для всех возвратившихся. В отличие от дяди, она была не собрана. Сутулилась, сидела на кровати и смотрел в окно, словно была потеряна для этого мира. «Ольга!» — позвал ее я. «Да? Я вас знаю?» — уточнила она. «Черт, я же просил белого демона не стирать из ее памяти то, что я приказал». «Скорее всего, белый демон тут ни при чем. Ты же видишь, что она никакая», — прокомментировал Легион. «Возможно, но это усложняет задачу», — мысленно ответил я. «Придется рассказывать все заново». «Ольга, ты должна была помнить, что я вытащил тебя из мира демонов и пообещал покровительство рода Демьяновых». «Что? Но почему?» — замотала она головой, явно мне не веря. «Я искал свою кровь и случайно нашел тебя. Ты внучатая племянница нашего деда». Я обернулся к нему, и старик кивнул, подтверждая. «Я потом покажу тебе все данные из архивов, чтобы ты могла убедиться. Да и тесты ДНК можем сделать, если хочешь». «Хотя тут никаких сомнений», — прокомментировал дед. «Не понимаю, зачем не покровительство?» Во взгляде Ольги читалось недоумение. Странная реакция. Обычно просто простолюдины очень горят желанием стать дворянином, за исключением тех, кто понимает, что вместе с привилегиями идет и ответственность во во-первых, даже если ты сама этого не осознаешь, что в тебе течет кровь экзорцистов», — начал я. «Да, у меня есть дар, но я не поступала ни в академию, ни в университет, и вообще я это скрывала», — неохотно призналась она. «Не понимаю, как вы об этом узнали?» «Экзорцист чувствует похожую магию», — улыбнулся я. «Во-вторых, мы не бросаем членов своей семьи». Твои отец и дед поступили не очень разумно, не упомянув тебя в завещании и не сказав о тебе вообще никому, иначе бы мы давно тебя забрали. Это все еще не объясняет, зачем я вам нужна, она говорила сухо и безэмоционально. Чтобы наш род был сильнее, и ты нам в этом поможешь, честно ответил я. Взамен получишь полное покровительство, дворянскую фамилию, нашу поддержку и, самое главное, семью. Семью, повторила она и опустила взгляд в пол. У меня никогда не было семьи. Мать умерла, когда мне было десять, и меня растила бабушка, но ей было тяжело, и она отдала меня в школу-интернат. Я вертелась, как могла, и никто не мог обо мне позаботиться». По щекам девушки потекли слезы. Она не верила, что вся ее жизнь может вот так измениться в одночасье. Но я мог это сделать, дать ей то, что она обязана была получить с самого рождения. Пусть даже как незаконно рожденная, но у нашего рода есть принципы. Мы не бросаем своих. Не все так делают. Многие предпочитают вовсе не признавать бастардов, а тем самым они только ослабляют свой род, заботясь лишь об одной репутации. Мои же цели были совсем иные. Чтобы выиграть в войне против демонов, наш род должен быть не только сильным, но и сплоченным. Предлагаю тебе сейчас пойти с нами. Мы выделим тебе комнату в нашем доме. Ты сможешь обжиться, осмотреться, познакомиться со всеми поближе, кивнул я на свою семью всех из которых представил в начале разговора. «И потом уже сможешь принять объективное решение». «Хорошо», — кивнула Ольга. «Тогда собирайся, мы уезжаем». Она снова кивнула, и мы вышли из палаты, давая ей возможность переодеться. Ольга вышла уже через пять минут, всё такая же потрёпанная, только в другой одежде. Но ничего, наши служанки помогут ей привести себя в порядок и вернуть былую женскую уверенность». Всей толпой мы отправились домой, где Полина и Анастасия уже приготовили вкусный ужин. Запах жаркого разлетался по всему первому этажу, и у меня невольно проснулся аппетит. «Господа, обед подан!» — пригласила Полина всех к столу. Дядя первым прошел на кухню, даже осматриваться не стал, и просить показать ему комнату. Видимо, соскучился по нормальной еде. Ольга же неуверенно пошла последней. Когда она зашла, за столом осталось всего одно место — Она застыла, не решаясь присесть. Я встал и отодвинул перед ней стул. «Садись и ничего не бойся. Поверь, здесь никто не хочет тебя обидеть», — улыбнулся я, и девушка присела. Ольге пока про одержимых слух говорить не стали. Ей сначала нужно привыкнуть ко всей остальной информации, которая звучала сегодня на ужине для нее и для дяди. «Если Ольга, которая сомневается, стоит ли вообще войти в нашу семью, не поймет тот факт, что нам служат демоны, то может и нарушить закон тайны рода. И все присутствующие это понимали, а потому не заикались о слугах. Она пока вовсе не понимала своего дара, который находился у нее в зачатках, даже если она захочет, не сможет определить, демон перед ней или человек. Даже если Анна встанет перед ней без маскировки с помощью кристаллов. Сестры вызвались показать Ольге комнату, а Геннадием занялись отец и Борис. Я же сразу после обеда отправился в Орден. В конце концов, работу никто не отменял. Это только мои родственники могут выходить два раза в неделю на дежурство. У меня же полноценная рабочая неделя. Когда я подошел к своему кабинету, там меня уже ждал Роман Евгеньевич, и мы вместе зашли внутрь. У меня начинало складываться впечатление, что ему вовсе свой кабинет не выделили. Хотя, скорее всего, это не так. Он просто располагался на несколько этажей ниже, где находились все кабинеты представителей Ордена в его ранге. «Александр Олегович, а как вы после всего произошедшего?» — спросил он после приветствия. «Если вы о том, восстановились ли мои энергетические ресурсы и готов ли я к работе, то да. Я готов», — кивнул ей и включил свой компьютер. «Пришла пора выбирать новые дела. Надеюсь, в этот раз там будет что-то достойное моего внимания». «Нет, я не об этом», — покачал головой Роман Евгеньевич. «Даже не представляю, что вы увидели в этих мирах и как смогли вернуться». Он замялся и продолжил. «Скорее всего, это было ужасно. Будь я обычным человеком, это было бы ужасно. Я бы там попросту не выжил, но когда в твоей голове сидит сам прародитель демонов, уже воспринимаешь миры демонов обыденно. Конечно, об этом я говорить не стал». «Это было тяжело», — кивнул я. «В ближайшую неделю подобное я повторить не готов. Разве что гончей найдет еще кого-то из членов моей семьи. Это слишком энергозатратно даже для «Легиона». Нужно подпитывать всех наших демонов. Только тогда мы можем противостоять сильным. Мы готовились к этому походу, долго его планировали. Знаете, хоть наши отношения сперва и не задались, он присел на кресло, которое стояло напротив моего стола. Но теперь я узнал вас получше и по-настоящему. Зауважал. И пусть вам никогда не присудят подобного звания, но вы настоящий герой. Сомневаюсь, что Роман Евгеньевич знал что-то о медали. Скорее всего, это были его личные мысли о том, что я достоин. И слышать это было приятно. «Спасибо», — улыбнулся я. «Рад, что мы с вами наконец нашли общий язык. А теперь пора выбрать какое-нибудь дело». Я начал листать список, предоставленный магистром на неделю. «Кстати, завтра утром пройдет тренировка для магистров. Вам сообщили?» — поинтересовался напарник. «Нет». «Какая еще тренировка?» — удивился я. Я знал, что в Ордене иногда проходит дополнительное обучение, но никогда не попадал на такие занятия, потому что работаю здесь всего ничего». «Завтра приедет архонт, который служит при императоре, и они вместе с Тимуром Алексеевичем хотят всех погонять. Один день, один ранг. Сегодня тренировались высшие маги и архимаги, и их объединили, поскольку их в ордене немного. Завтра будут магистры». «Понял. Приду», — кивнул я. Затем проверил уведомления в своей программе. Да, там было обязательство явиться на тренировку, но кнопка с уведомлениями была такой маленькой, что я сперва даже внимания на нее не обратил» и обычно туда ничего не присылают. Я все гадал. Зачем она здесь? Оказалось, вот зачем. Хотя было бы эффективнее, если бы Орден просто отправил СМС на телефон. «Ага, вот это интересно», — проговорил я, увидев одно из заданий. Там был запрос от полиции, которая передала слова матери о том, что ее сын, который повесился, был одержимым. Но поскольку мальчик умер, узнать это на сто процентов было невозможно. Однако Орден не мог проигнорировать обращение, а потому это и висело в списке заданий. «Едем», — сказал я, распечатав соответствующие бумаги. «Куда?» — сразу спросил Роман Евгеньевич. «В морг», — холодно ответил я. Но Роман Евгеньевич не сдвинулся с места. «Что такое?» — спросил я, уже собираясь выходить. «Понимаете», — осторожно начал он, — «у меня фобия трупов». «Что?» — не поверил я. «Вы же служитель Ордена, то есть и демонов вы не боитесь, а трупы вас пугают?» «Да, всё так. Понимаете, в детстве мой отец спился и умер от инфаркта и почечной недостаточности. Мать нас бросила, а он тогда заперся в своей комнате. Я три дня не мог её открыть. Оттуда начал доноситься зловещий запах». Роман Евгеньевич стиснул кулаки и продолжил. «Семья у нас была бедная, как вы знаете, я не из дворянского рода, но мой отец был бастардом, которого не признали». Наверное, из-за этого он и вел такой ужасный образ жизни. В общем, только через три дня я нашел молоток и за несколько часов смог выбить замок этой двери. Я увидел его разлагающийся труп. Теперь до сих пор при виде других я об этом вспоминаю, и у меня начинается паника. «Об этом больше никто не знает», — догадался я. «Да, ведь чаще всего мы работаем с живыми или с демонами. Все это время мне удавалось избегать столкновения с телами. Хотя они были, просто я к ним не приближался. Мы же работаем с напарниками, так что это было возможным». «Хорошо. Раз такое дело, я не стану вас мучить», — решил я. «Можете остаться здесь или выбрать другое дело. Проверить кого-нибудь из одержимых». «Выберу, Роман Евгеньевич, того, кто на самом деле одержимым не является. А лучше нескольких». Такими темпами он сможет троих за день проверить. Конечно, если они не окажутся такими же конфликтными, как граф Волков. «А вы неправильно поняли, Александр Олегович», — поправил меня напарник. «Я бы хотел поехать, просто не буду заходить в само здание морга». «Хорошо», — кивнул я. «Схожу один». «Так тоже не получится. Для освидетельствования нужен второй экзорцист, поэтому, если вы не против, я приглашу одного из братьев, кто сейчас свободен». «Ладно, только быстро», — велел я. И только тогда Роман Евгеньевич поднялся со своего места. Все-таки у него тоже была тяжелая жизнь, возможно, именно нужда заставила его заниматься махинациями с недвижимостью. Ведь оказывается, что смерть женщины, о которой он рассказывал раньше, была отнюдь не первой, которая нанесла ему серьезную травму. Мы выдвинулись на задание. Роман Евгеньевич быстро нашел себе замену в качестве одного из адептов. Парень не старше 25 лет сел на заднее сиденье моей машины и за всю дорогу не проронил ни слова. Отправившая запрос в орден женщина была простолюдинкой и жила в обычном спальном районе столицы, но это дело поручили именно магистру из-за его специфики. Все-таки надо было осматривать труп. Аморка находился всего в двух кварталах от ее дома, поэтому сперва я планировал поехать туда, а затем уже опросить мать погибшего ребенка. Роман Евгеньевич остался в машине, а со мной отправился адепт. В морге на входе мне стоило показать лицензию, как нас сразу привели к нужному патологоанатому. «Здравствуйте, Ваше Благородие!» — поприветствовал мне человек в окровавленном фартуке. Он широко улыбался, отчего в подобном виде походил на маньяка. «Мы пришли осмотреть тело», — сразу обозначил я после обычного приветствия. «Конечно, вот оно!» — кивнул он на соседний стол. — Мне запрещали его вскрывать, пока вы не осмотрите. Так что я вас очень ждал. Он снова хищно улыбнулся. Хотя, с другой стороны, может, и хорошо, что человек с такими наклонностями работает именно в морге, а не калечит живых людей. Патологоанатом подошел к телу. Снял с него белую простыню, и мы увидели синюшное тело подростка 15 лет. — Тишкин Глеб Викторович, причина смерти — повешенье, — обозначил патологоанатом. Я же всматривался в остаточную ауру этого тела. Душа из него уже ушла, но все равно какая-то энергия оставалась, которую я мог увидеть. Она сияла в десятки раз слабее, чем у обычного человека. Пришлось всматриваться, чтобы увидеть трещину, которая осталась после вселения демона. «Никакого запаха не чувствую», — обозначил адепт. «А ритуал по выявлению одержимости, думаю, смысла проводить нет. Все равно он ничего не покажет». А парень хоть и закрытый, но довольно смышленный. «Если постарается, достигнет больших успехов в Ордене». «Вы правы», — кивнул я ему, «однако он точно был одержим». «Вот блин», — вырыгался потолгоанатом, явно понимая, что это тело ему разделать не дадут. Адепт кивнул и не стал у посторонних спрашивать, как у меня получилось это выяснить. «Распорядиться, чтобы тело перевезли в Орден», — уточнил он. «Нет, оно нам больше не нужно, так что можно его спокойно похоронить». Услышав это, патологоанатом широко улыбнулся. Нет, но он точно псих. Больше в Моргеном смотреть было не на что. А потому я вызвал адепту такси и отправил его заполнять отчет об осмотре. Затем мы с Романом Евгеньевичем отправились к матери погибшего. Машина остановилась у панельной пятиэтажки, во дворе которой гуляло множество детей. Они кричали, бегали друг за другом, катались на качелях. Кто-то даже с горки скатывался. Здесь царили веселье и смех. Однако у меня на душе было мрачно. Всё-таки подозрения оправдались, и подросток умер не просто так. Лифта в доме не было, потому нам пришлось пешком подниматься на пятый этаж, где нам сразу открыла полноватая женщина с короткими кудрявыми волосами. Лицо её выглядело заплаканным. Я сразу показал лицензию и представился. «Ох, проходить, ваше благородие!» — сразу услужливо предложила она. «Простите, простите, у меня не прибрано. Ох, как же, барон явился!» Она сильно разнервничалась. «Успокойтесь!» — я положил руку ей на плечо. «Мы пришли, чтобы найти того демона, который убил вашего сына, и отомстить за него». Мой голос лязгнул сталью, и она подняла на меня влажные глаза. «То есть это правда демон? Мой Глеб не сошел с ума?» — умоляюще посмотрела она. «Нет», — улыбнулся ей я. «Я в этом уверен». «Хорошо, хорошо. Проходите на кухню, я вам все расскажу». Женщина провела нас в маленькую кухню, где было не больше пяти квадратных метров. Мы сели за столик, и она начала готовить и нам чай, даже не спрашивая, хотим ли мы того или нет. Было видно, что сильно тревожится из-за того, что в ее жилище пришел аристократ. «Сперва он стал бледным, отстраненным. Я даже к школьному психологу его отвела, но тот ничем не смог помочь», — дрожащим голосом рассказывала женщина. «Были еще какие-то странности», — уточнил я. «Может быть, он говорил во сне или звучали слова на непонятных языках?» «Были, были!» — закивала женщина. «Я так и не смогла разобрать. Один раз мне удалось на диктофон записать. Я в полиции показала, но мне сказали, что это несвязанный бред сумасшедшего». «Включите, пожалуйста», — попросил я. Женщина достала телефон и включила аудиозапись. И я услышал там следующее. «Дети будут умирать до тех пор...» пока ты сам не сдашься нам, легион».